Другой раз, не находя на своем бюро нужной бумаги, Екатерина сделала этому гомердинеру выговор, сказав «Верно, ты ее куда-нибудь задевал?» Попов грубо отвечал «Верно, вы сами куда-нибудь ее замешали». Государыня в досаде приказала ему выйти вон из комнаты. Скоро государыня, найдя бумагу в другом месте, приказала позвать Попова к себе. Попов не шел, говоря «Зачем я к ней пойду, когда она меня от себя выгнала?» Только по третьему зову предстал на глаза государыни угрюмый камердинер Раз Попов доложил государыне, что крестьяне одной деревни просят его, чтобы он их купил, и предлагает ему в пособии 15 тысяч рублей. Государыня велела ему напомнить ей, когда он будет совершать купчую Через несколько времени, вспомнив об этом, она спрашивает Попова, «Что же твоя деревня?» Попов отвечает ей, что по этому имению явилась тяжба. «А когда так, — сказала Екатерина, — то я запрещаю тебе судиться, потому что судьям известно, что ты один из моих приближенных, и потому, наверное, решат в твою пользу». Государыня сутяжничество и взяточничество преследовала сильно. Раз узнав, что Владимирский наместник берет взятки, Екатерина послала ему в подарок в день Нового года кошелек длиной воршин. По словам Сигюра, этот кошелек наместник развернул на глазах всех гостей за обеденным столом у себя. После смерти Попова князь Барятинский на место умершего хотел определить своего любимца. Государыня прямо воспротивилась этому, говоря, «Сие господа выбирают мне камердинера для себя, а я хочу его иметь для себя», и приказала дворцовым служителям найти ей в среди их же самих. После девяти часов первый к ней входил с докладом оберполицмейстер. государа не расспрашивал его о происшествии в городе о состоянии цен на жизненные припасы и что говорят о ней в народе узнав раз что говядина от малого пригона скота из двух копеек дошла до 4 копеек приказала выдать ему денег для закупки скота чтобы от этого снова цена понизилась после обер входили генерал-прокурор с мемориями от сената генерал ракетмейстер для утверждения рассмотренных тяжб губернатор, управляющий военной, иностранной коллегиями и так далее. Однажды, когда государыня докладывала кто-то о делах, в соседней комнате придворные играли в валан и так шумно, что заглушали его слова. «Не прикажете ли», — сказал он, — велеть им замолчать. «Нет», — отвечала государыня, — «у всякого свои занятия. Читай немного погромче и оставь их веселиться». Для некоторых членов назначены были в неделю особенные дни, но все чины в случаях важных и нетерпящих отлагательств могли и в другие дни являться с докладом. При входе к государыне соблюдали установленный этикет, на который она отвечала поклоном и давала целовать руку. Фельдмаршал Суворов, входя в комнату, делал сперва три земных поклона перед образом казанской богоматери, стоявшим в углу на правой стороне дверей. А потом императрица, государыня каждый раз старалась его до этого не допускать и поднимая его за руки говорила: "Помилуй, Александр Васильевич, как тебе не стыдно это делать". Входящие военные чины были в мундирах со шпагами и в башмаках, в праздники же в сапогах, статские же в простых французских кафтанах. Из кабинета государыня переходила в парадную уборную, сюда приводили к ней внуков, здесь же представлялись некоторые вельможи, происходили разговоры, шутки и так далее. в то время, когда чесали и убирали голову императрицы. Волосы государыни были очень длинные, так что касались пола, когда она сидела в креслах. Убирал их парикмахер Козлов. А раз государыня спросила у него, как здоровье его жены. Пишет государыня, что здорово «Как, неужели она не приезжает видеться с тобой? Да на чем? Нанимай дорого, Козёны же теперь не дают. Вы нам много хлопот наделать изволили, сократив конюшню». В то время только что вышли сокращения по конюшенному ведомству. «Не верю, однако же, чтобы с такой точностью исполняли мои приказания и чтобы по знакомству выпросить было невозможно. Скажи мне откровенно». «Сказал бы», — продолжал Козлов, — «но боюсь, чтобы не дошло то до обершталмейстера». «Не отручаюсь, что все останется между нами». «Так знаете», — говорил он, — «что все старое по старому. Лишний поклон и коляска подвезена. Однако не проговоритесь, не забудьте обещания». Нини проговорила царица и хранила тайну. Туалет государыни продолжался не более десяти минут. Прислуживали ей четыре пожилые девицы. Известная калмычка Алексеева, гречанка, Палакучи накалывала ей наколку. И две сестры Зверевы подавали булавки. Прием в уборной государыни почитался знаком особенной милости царской. Обедала она, как мы говорили, в час, а под старость в два». кушала кушанье всежирные и любила говядину с солеными огурцами».